Глава 32 В тот самый вечер в отеле Гейлорда в Мадриде собралось большое общество. К воротам подкатила машина с замазанными синей краской фарами, и человек небольшого роста в черных кавалерийских сапогах-серых бриджах и коротком, сером доверху застегнутом Кителе вышел из машины, ответил на салют часовых у дверей, кивнул агенту секретной полиции, сидевшему за конторкой портье, и вошел в кабину лифта. В мраморном вестибюле тоже было двое часовых. Они сидели на стульях по обе стороны входной двери и только оглянулись, когда маленький человек прошел мимо них к лифту. На их обязанности лежало ощупывать карманы каждого незнакомого лица, входившего в отель, проводить рукой по его бокам и мышками, чтобы проверить, нет ли у него оружия. Если оружие было, его надлежало сдать портье, Но коротенького человечка в бриджах они хорошо знали и только мельком взглянули, когда он проходил мимо них. Когда он вошел к себе в номер, оказалось, что там полно народу. Люди сидели, стояли, беседовали между собой, как в великосветской гостиной. Мужчины и женщины пили водку, виски с содовой и пиво, которые наливали в стаканчики из больших графинов. Четверо мужчин были в военной форме. На остальных были замшевые или кожаные куртки с замками-молниями, а из четырех женщин три были в обыкновенных простых платьях, а на четвертой черной и невероятно худой было что-то вроде милицейской формы, строгого покроя, только с юбкой и сапоги. Войдя в комнату, Карков прежде всего подошел к женщине в форме, поклонился ей и пожал руку. Это была его жена, и он сказал ей что-то по-русски, так что никто не слышал и на один миг дерзкое выражение, с которым он вошел в комнату, исчезло из его глаз. Но оно сейчас же опять вернулось, как только он заметил красновато-рыжие волосы и томно-чувственное лицо хорошо сложенной девушки, и он направился к ней быстрым четким шагом и поклонился. Жена не смотрела ему вслед, когда он отошел. Она повернулась к высокому красивому офицеру-испанцу и заговорила с ним по-русски. — Твой предмет что-то растолстел за последнее время, — сказал Карков девушке. — Все наши герои стали толстеть с тех пор, как мы вступили во второй год войны. Он не глядел на человека, о котором шла речь. — Ты меня завтра возьмешь с собой в наступление? — спросила девушка. Она говорила по-немецки. — Не возьму, и никакого наступления не будет. — Все знают про это наступление, — сказала девушка. — Нечего разводить конспирацию. Долорес тоже едет. Я поеду с ней или с Карменом. Масса народу едет. — Можешь ехать с тем, кто тебя возьмет, — сказал Карков. — Я не возьму. Потом он внимательно посмотрел на девушку и спросил, сразу став серьезным. — Кто тебе сказал об этом только точно? — Рихард, — сказала она, — тоже серьезно. Карков пожал плечами и отошел, оставив ее одну. — Карков! — Окликнул его человек среднего роста, у которого было серое, обрюзглое лицо, мешки под глазами и отвисшая нижняя губа, а голос такой, как будто он хронически страдал несварением желудка. «Слыхали? приятную новость!» Карков подошел к нему, и он сказал. «Я только что узнал об этом. Минут десять, не больше. Новость замечательная. Сегодня под Сеговией фашисты целый день дрались со своими же!» Им пришлось пулеметным и ружейным огнем усмирять восставших. Днем они бомбили свои же части с самолетов. — Это верно? — спросил Карков. — Абсолютно верно, — сказал человеку, у которого были мешки под глазами. Сама Долорес сообщила эту новость. Она только что была здесь, такая ликующая и счастливая, какой я ее никогда не видел. Она словно вся светилась от этой новости. Звук ее голоса убеждал в истине того, о чем она говорила. Я напишу об этом в статье для известий. Для меня это была одна из величайших минут этой войны, минута, когда я слушал вдохновенный голос, в котором, казалось, сострадание и глубокая правда сливаются воедино. Она вся светится правдой и добротой, как подлинная народная святая. Недаром ее зовут Ля «Запишите это», — сказал Карков. «Не говорите все это мне». Не тратьте на меня целый абзац идите сейчас же и пишите. Зачем же сейчас? Я вам советую не откладывать, сказал Карков и посмотрел на него, а потом отвернулся.